Толпе опять зашумели. Люди впереди сообщали задним рядам, что им удалось увидеть, а кто-то выбежал на улицу, чтобы рассказать обо всём тем, кто осаждал здание у входа. Судья громко постучал по столу молоточком, призывая к тишине, и когда шум наконец улёкся, обратился к вдове: "Ты признаёшь Что умертвила своего мужа, вбив ему в голову железный гвоздь? Вдова подняла голову, она дрожащей рукой убрала прядь с лба. "Признаю", одними губами ответила она. "Признаю". И Тут же поползли ши подки по залу. Те, кто слышал, передавали её признание задним рядам. Судья откинулся на спинку и молча ждал, пока наступит тишина. "Тут готов заслушать твоё признание", сказал он. Когда ла машинально запахнуло поплотнее на китку. Это было так давно. Какое это сейчас имеет значение, пролепетала она, прислонившись к высокому столу и глядя в окно. Она простояла так долго, но в конце концов заговорила, и голос её был твёрд. А взгляд ясен. Мой муж Лумин был глупцом и тупицей. Жизнь с этим животным была мне ненавистна. Я искала чего-то другого. Я родила ему дочь, но он хотел сына, и я поняла, что больше этого не вынесу. Однажды он пожаловался на боль в животе. Я дала ему крепкого вина, подмешав в него сонный порошок. Он уснул, а я взяла гвоздь, которым прокалывала дырки в подошве ботинок, и молотком вогнала ему в голову по самую шляпку. Смерть, медведь, закричал кто-то, и к нему присоединились остальные, настроенные ещё несколько минут назад против судьи Ди. Люди немедленно изменили своё отношение, и сейчас на вдову смотрела разъярённая толпа, жаждущая её крови. Тишина Судья Ди ударил молотком по столу. Люди мгновенно замолчали. Теперь на судью смотрели с прежним почтением и уважением. Пришел Кван, констатировал смерть от сердечного приступа, продолжала вдова Лю. Но за это он потребовал удовольствия. чтобы я стала его любовницей. Он то считал себя знатоком древней магии, хотя на самом деле не знал практически ничего, кроме самых простых вещей. Так что как только он подписал свидетельство о смерти, я порвала с ним. И вот я наконец оказалась на свободе. Однажды это было где-то месяц тому назад я упала и подвернула ногу у себя на крыльце. Мимо проходил мужчина, он увидел меня, помог мне подняться и войти в дом. По одному его прикосновению я поняла, какой огромной силой этот человек обладает. Именно такого мужчину я искала всю жизнь. Я опустила в ход все свои чары, чтобы удержать его рядом, но чувствовала сопротивление и всё равно. Когда он ушёл, я уже знала, что он обязательно вернётся. Сейчас При этом в воспоминании к вдове вернулся былой румянец, и она заговорила оживлённее, и он вернулся. Я победила. В этом мужчине пылало яркое, обжигающее пламя. Он одновременно и любил, и ненавидил меня. Он ненавидел самого себя за то, что полюбил, и всё же любил. Он любил меня, нас вела сама судьба. Она замолчала. Её голова склонилась, голос снова стал тихим, печальным и усталым. Прошло немного времени, и я поняла, что теряю его. Он винил меня в том, что я забираю его силу, мешаю ему полностью сосредоточиться на борьбе. Он сказал, что нам нужно расстаться. Эти слова привели меня в ужас. Я не могла без него жить. Он стал частью меня, частью моей жизни. И я пригрозила ему, что если он оставит меня, я убью его, как убила мужа, вдова покачала головой. Лучше бы я этого не говорила. Он посмотрел на меня так, что я поняла, всё кончено. Теперь я должна убить его. Я смешала ядовитый порошок с сухим жасмином и пришла к нему в баню, переодетая юношей-татарином. Я сказала, что хочу попрощаться, что не держу на него зла и предложила расстаться друзьями. Он был как-то почёркнуто вежлив со мной и ничего не сказал о том, что сохранит мою тайну. А когда он отвернулся, я бросила ему в чашку яд. Он выпил этот чай, а потом посмотрел на меня такими глазами, попытался что-то сказать. Язык ему уже не повиновался. Но я поняла, что он проклял меня. Для меня всё кончилось. Ведь он был единственным человеком, которого я любила, единственным. И я убила его, потому что не могла иначе. Вдова подняла голову и взглянула судье прямо в глаза. Я мертва. С моим телом делайте всё, что хотите. Её лицо изменилось прямо на глазах, и судью объял ужас. Глубокие морщины пересекли её лоб. Глаза затуманились, как будто она в раз постарела на десяток лет. Теперь, когда ее дух был сломлен, от нее ничего не осталось, лишь оболочка, пустая окаменелая раковина.